Глава двадцать восьмая Наутро, после сильных волнений минувшего вечера, Махендра чувствовал какую-то вялость. Была середина месяца Бхальгун, близилось жаркое время года. Обычно по утрам Махендра занимался, но сегодня он, откинувшись на подушке, остался лежать на тахте. Время шло, а он и не думал вставать и идти купаться. По улице, громко зазывая покупателей, проходили торговцы. Шум экипажа под окнами не смолкал ни на минуту. Рядом за оградой только на днях построили новый дом жена соседа и ее дочери, напевая, дружно утрамбовывали крышу. Теплый южный ветер ласкал Махендра, который чувствовал себя совсем разбитым и, казалось, восстанавливал его силы. Клятвы, зароки, отчаянные усилия, вражда все это стало вдруг таким далеким в это томительное, расслабляющее все тело весеннее утро. «Что с вами сегодня, господин мой?» — воскликнула Бенадини, входя в комнату. «Вы не пошли купаться? А завтрак уже готов. О, да он все еще лежит. Плохо себя чувствуете? Голова разболелась». И, подойдя к тахте, Бенадини положила руку ему на лоб. Махендра, полузакрыв глаза, едва слышно произнес. «Мне не здоровится. Я не пойду купаться». «Тогда поешьте хоть немного», — сказала Бенадини с трогательной заботливостью. После завтрака Махендра снова лег, а Бинадини, присев у его изголовья, принялась осторожно массировать ему голову. «Милая песчинка», — не открывая глаз, сказал Махендра, — «ты еще не завтракала, пойди поешь». Но Бенадини не ушла. Жаркое дыхание полдня колебало занавесу окна, и в комнату долетал неясный шепот, трепетавший у ограды листвы пальмы. Сердце Махендра закружилось в быстром танце, ритм его становился все стремительнее. И словно в такт ему от горячего дыхания Бинадини слегка зашевелились волосы на голове Махендра. Оба молчали. Махендра стал казаться, что он плывет по бесконечному потоку в беспредельной вселенной. Вот его лодка приближается к берегу. Может кто и войдет в нее, но надолго ли? Сидя в изголовье и медленно проводя рукой по лбу Махендра, Бенадини все ниже и ниже склоняла голову, пока, наконец, прядь ее волос не коснулась лба Махендра. От этого нежного прикосновения у Махендра перехватило дыхание, и дрожь пробежала по всему телу. Он порывисто сел на постели и со словами «Довольно, мне нужно идти на занятия» встал, избегая взгляда Бенадини. Не беспокойтесь, сейчас я принесу вашу одежду, сказала она. Махендра отправился в колледж, но и там никак не мог успокоиться. После бесплодных попыток сосредоточиться, он вернулся с занятий раньше обычного. Войдя в комнату, он сразу же увидел Бенадини, которая лежа на тахте, читала какую-то книгу. Ее густые черные волосы были распущены. Казалось, она не слышала шагов Махендра. Он подошел на цыпочках и остановился. Увлеченное чтением Бинадини тяжело вздохнула. О, красавица! окликнул ее Махендра. Не трать жар своего сердца на выдуманных героев. Что ты читаешь? Бенадини вскочила и торопливо спрятала книгу в складках Сари. Махендра стал отнимать книгу. После долгой борьбы Бинадини наконец уступила. Она сидела, отвернувшись, тяжело дыша, и сердито молчала. Махендра прочел название. Это был роман Ядовитое дерево. Сердце Махендра громко стучало. Наконец он через силу улыбнулся. «Ну и одурачила же ты меня», — сказал он. «Я-то думал, тут какая-нибудь тайна, а это, оказывается, всего лишь ядовитое дерево». «Какие же, по-вашему, у меня могут быть тайны?» «Ну, скажем, письмо от Бихари». Молния сверкнула в глазах Бенадини. Только что тут резвился бог любви, и теперь его вновь обратили в пепел. Бенадини стремительно поднялась, Словно пламя взметнулось ввысь. Махендра схватил ее за руку. «Прости меня, я пошутил! Прости, пожалуйста!» — воскликнул он. «Пошутили? Над кем?» — возмутилась Бенадини и гневно вырвала руку. «Если бы вы хоть были достойны его дружбы, я простила бы вашу шутку, но вы, ничтожный человек, на дружбу не способны, только и умеете что насмехаться». Она повернулась, чтобы уйти, но Махендра обнял ее ноги. Вдруг на них упала чья-то тень. Махендра, вздрогнув, разжал руки, поднял голову и увидел перед собой Бихари. Юноша уничтожающе посмотрел на обоих и сказал очень спокойно и холодно. «Вижу, что я не вовремя, но я сейчас уйду. Мне нужно сказать тебе два слова. Я не знал, что твоя жена в Бенарисе и поехал туда. Невольно я оказался виноватым перед ней, но просить прощения у нее самой я не мог, поэтому и пришел к тебе». Если когда-нибудь вольно или невольно я и поддался нехорошим мыслям, то очень прошу тебя, пусть это не станет причиной неприятности для нее». Появление Бихари взорвало Махендра, Нашел время выказывать свое благородство. «Ты, я вижу, разыгрываешь простофилю из сказки. Признаться боишься, а не признаться не можешь», — насмешливо сказал он. «Зачем же тогда просить прощения и изображать из себя святого?» Бихари словно оцепенел потом он сделал над собой усилие губы его зашевелились бихарит хакур умоляю вас не отвечайте воскликнула беннадини не говорите ничего слова этого человека опорочили его вас эта грязь не коснулась трудно было понять слышал бихари то что сказала беннадине или не слышал как во сне вышел он из комнаты и стал спускаться по лестнице беннадини бросилась за ним бихарит хакур окликнула она юношу «Неужели вам нечего сказать мне? Ну, отругайте меня, если хотите!» Бихари ничего не отвечая, продолжал идти. Тогда она забежала вперед и схватила его за руку. С невыразимым презрением Бихари оттолкнул ее и вышел из дома. Он даже не видел, что Бенади не упала, когда он ее толкнул. На шум прибежал Махендра. Падая, Бенади в кровь разбила локоть. «О, у тебя кровь!» — воскликнул Махендра, и, оторвав кусок от своей тонкой рубашки, Хотел перевязать ей руку. «Нет-нет!» — воскликнула Бенадини. «Не нужно ничего! Пусть течет! Пусть!» «Я перевяжу и смажу мазью!» Бенадини снова отстранилась. «Не нужно! Это боль моя, и я не хочу избавляться от нее!» «Прости меня! Я не сдержался и поставил тебя в неловкое положение!» «За что мне тебя прощать? Ты правильно поступил? Мне все равно, что скажут люди!» неужели мне будет дорог тот кто оттолкнул меня а не тот кто хочет меня удержать Опьянённый ее словами махендра воскликнул дрогнувшим голосом значит ты не оттолкнешь мою любовь бенаддинине я буду хранить ее в сердце не так много любви доставалось мне в жизни чтобы отвергнуть ее махендра схватил беннадини за руки тогда пойдем ко мне быстро проговорил он мы причинили друг другу много огорчений «И теперь я не успокоюсь, пока не исцелю тебя». «Не сегодня. Пустите меня. Простите, если обидела». «И ты меня прости, иначе я не буду спать всю ночь». «Я уже простила». Махендра потерял голову. Он тут же захотел получить от Бенадини доказательство ее прощения и любви, но выражение ее лица удержало его. Бенадини ушла. Махендра медленно поднялся на крышу. Он был счастлив, что освободился от угнетавшей его тайны. Теперь Бихари знает о его любви. Махендра казалось, что раз все стало известно, то его тайная игра перестала быть позорной. «Я не желаю больше ничего скрывать. Я таился перед самим собой, чтобы не упасть в собственных глазах», — говорил он себе. «Но ведь я люблю ее, люблю, и это не обман». Махендра был так горд своей любовью, что чувствовал даже какую-то радость, ощущая себя грешным человеком. В этот тихий вечер он презрительно бросал вызов небу, повторяя «пусть я негодяй, но я люблю». Образ Бенадини заслонил от него и небо, и землю, и все мирские заботы. Бихари своим приходом словно открыл и опрокинул запечатанную чернильницу его тайных мыслей. И в один миг чернила волос и глаз Бенадини залили все чистые листы и все записи. Прошлого.